Сразу бросается в глаза длинная голубая лента средних глубин. Держась середины океана и почти в точности следуя извилистой линии берегов обеих Америк, эта лента непрерывно тянется от северных границ океана у острова Исландия до южных, где его воды сливаются с водами Антарктики. На экваторе в нее врезается густо синяя,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 На две-три тысячи метров возвышается он над ровным, чуть покатым дном океана, лежащим по обе стороны хребта на глубине п я т и ш т ы с я ч метров от поверхности. Иногда в этих синих котловинах попадаются густо-синие пятна еще больших глубин – 6, е семь и даже выше восьми тысяч метров. Что же представляет собой этот подводный горный хребет? В чем его сходство и различие с горными цепями континентов? Какое значение имеет он в распределении глубинной температуры и солености? Какое влияние оказывает он на направление поверхностных и придонных течений? Одинаковы ли условия глубинной жизни по обе стороны, восточной и западной, этого хребта? На все эти вопросы наука о море могла ответить очень мало и очень неуверенно.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 Владеющие берегами океанов настолько заняты непрерывной подготовкой к воинам или участием в вооруженных инцидентах, что на научные работы, не имеющие непосредственного отношения к военным делам, средств у них уже не хватает.